Глава одиннадцатая «Всё, можешь расслабиться. Вопрос с твоим арестом уже решен, успокоил меня Черепанов. А я и думать забыл об этом аресте. Он позвонил как раз тогда, когда мы собирались направиться в сторону нашего блокпоста. «Спасибо» то место себе не находил, все думал, что за мной вот-вот придут. Положил в багажник арбалет, проверил заряд в болтах и нацепил на пояс меч. «Зря переживал, выходит!» — усмехнулся Черепанов. «Кстати, хочу сказать, что скоро проблема с корипцами будет решена. А я все хотел у тебя спросить, почему твой флот сейчас в глухой обороне? Ты же превосходишь их по численности. Взял бы да отогнал подальше», — кивком приказал водителю броневика отправляться в сторону открывшегося портала. Колонна машин рыкнула и стремительно помчалась по дороге. А я, наконец, смог послушать, что там говорит Николай. «Ты ничего не смыслишь в тактике морского боя», — усмехнулся тот. «Есть очень много нюансов, о которых несведущий человек может и не догадываться». Я и правда даже в прошлой жизни никак не был связан с морем. Как-то исторически сложилось, что жил далековато. Да и никогда меня к воде не тянуло... Лекари — существа сугубо сухопутные, и вся эта морская качка многим из нас совершенно неинтересна. Но Черепанов поделился своими мыслями и рассказал, почему сейчас все выглядит так, будто мы или проигрываем, или у нас с врагом паритет. Это совершенно не так. Николай даже не показывал своих резервов врагу и успешно отражает все атаки, обходясь практически без потерь. Да, корабли повреждают. Иногда даже топят, но их тут же поднимают и буксируют на ремонт. Потому потери в основном финансовые. На самом деле, никто точно не знает, что произошло. Корибцы никогда не собирались таким большим флотом у берегов чужой страны. Они либо подходят по 2, 3, а то и 5 кораблей, быстро отстреливаются, грабят и исчезают, либо дают бой в открытом море, где враг гарантированно не получит никакой помощи от союзников. «Потому сейчас моя задача — не потопить как можно больше кораблей карибцев, а не дать им сбежать», — заключил Черепанов. «Не понимаю, какой в этом смысл. Пусть плывут куда хотят, а от нас отстанут, пожалуй, плечами. Меня эти пираты интересуют слабо. Если их не видно и не слышно, то пусть живут где-нибудь на своих карибских островах. Как только они начнут отступать, мы сможем безнаказанно парить по ним из всех стволов. Потопим, может, процентов 20 безнаказанно. А «Остальные уйдут», — вздохнул граф и начал мне объяснять. «Тогда как через два дня сюда прибудут три перворанговых одаренных воды. Могу сказать, что один из них носит фамилию Черепанов, кстати. А когда они прибудут, треть флота противника будет уничтожена одним мощным и неожиданным ударом». «А остальных добьёт уже наш флот», — закончил его мысль. «Да, идея хорошая». Все так, ага», — усмехнулся Черепанов и уже через два дня мы сможем допить то ежевичное иномирское вино». «Ага, только я его уже допил. Ну, пусть сначала закончит боевые действия, и только потом об этом узнает». «Господин, через пару минут будем», — напомнил мне водитель, а я кивнул в ответ. «Ладно, пора встретить гостей и забрать их лошадей, броню и все, что они привезли в наш мир». Сейчас мы мчались по лесу, и до блокпоста оставалось всего ничего. Но у меня снова зазвонил телефон, так что попросил водителя замедлиться. «Господин, у нас во дворе открылся портал!» — доложил мне гвардеец. А я вырвался. Они что, везде сразу решили открыться? «Что прикажете делать?» «Открывать огонь на поражение, что же еще? «Есть открыть огонь на поражение!» — крикнул гвардеец. И собрался положить трубку, но я вовремя его остановил. «А ну, стоять!» «Где, говоришь, открылся портал? Прямо во дворе?» «А оттуда случайно не вышел такой?» Низкорослый бородатый мужичок. «Так точно, вышел! Стоит и смотрит по сторонам!» Так, чуть нашего лесоруба не загубили. Но ему бы не стоило вот так открывать портал. Надо будет предупредить его на будущее. Что, просто так гулять по нашему миру слишком опасно. Хотя мало ли что у них произошло. Возможность открывать этот портал с той стороны я оставил исключительно на крайний случай. «Передай Жоре, чтобы встретил и отвел лесоруба в гостевой домик». Пусть накормят, напоят его, а еще приготовят оговоренные товары. Есть! выкрикнул боец и побежал выполнять приказ. Мы действительно заранее обсудили с Жорой примерный список товаров на обмен. Все же наши деньги, да и на мирские лесорубов не особо интересуют, тогда как простой ручной инструмент, те же топоры или диски для циркулярных пил в нашем мире куда более высокого качества. Ну и килограммы саморезов, без них никак. Они у лесорубов навес вес золота, очень удобный крепеж. А вот что-то технологичное, например, бензопила или даже машина для лесозаготовки, и иномирцев интересовало слабо. Слишком уж заметно, и первый стражник, который просто путник, сразу расскажет, кому надо, о связях лесорубов со мной. Также мы обсудили с Жорой дополнительные товары, например, колбасу и сыр. Наши продукты, особенно если закупить только качественные, очень ценятся на той стороне портала. Кроме того, я предложил Жоре передать им добытое нами железо. Мы сразу переправляем руду и полученный металл, складываем в виде слитков на складе. Понятно, что не без помощи магии, ведь подходящих печей у нас пока попросту нет. Но так потихоньку набралось уже под 40 тонн. И пусть изначально я рассчитывал пустить весь этот металл на усиление стен замка, но при необходимости мы сможем добыть еще а товары из деревни лесорубов слишком дефицитные, чтобы упускать возможность выкупить их. Тем временем небольшая колонна, состоящая из трех броняков с автоматическими пушками и одного танка с более серьезным орудием, вылетела из леса и столкнулась с отрядом тяжелых всадников. Бойцы сразу высыпали из техники и открыли огонь по неприятелю. А пока и иномирцы не пришли в себя, я смог полюбоваться забавной картиной. «Да, серьезные войны». Даже выстрелы из танка срезал всего двоих, а остальные смогли быстро прикрыться щитами. Оружие сверкает от переполняющей его мощи. Артефакты срабатывают один за другим, защищая рыцарей от пули и снарядов. Но зачем им такая мощь? Она ведь совершенно бесполезна. Все это время табун всадников скакал вокруг двухэтажного здания, и люди внутри безнаказанно отстреливали один магазин за другим, только успевали таскать из подвала ящики с патронами и заряжать. Пусть толку от этого совсем мало, но всадники тоже могли только скакать и орать на защитников матом. Ведь ни дверей, ни достаточных по размеру окон в нашем блокпосте нет. Выход расположен за сотни метров в лесу. Найти его просто так не выйдет. А как-то по-другому снести этот неприметный с виду домик не выйдет. Чтобы справиться с таким укреплением, придется подогнать сюда три танка и отстрелять весь боекомплект. Итого в таком случае мои гвардейцы спустятся в бункерную комнату, защищённую со всех сторон тоннами камней и стали. Я знал, что именно такие блокпосты, разбросанные ближе к границам моих владений, будут подвергаться атакам в первую очередь. Потому и попросил магов Земли сделать все максимально безопасно для моих людей. Впрочем, вышло у них прекрасно. При мне один из рыцарей попытался ударить магии и даже попал в окошко. Но большую часть магического заряда принял на себя камень, а гвардеец внутри успел закрыть бойницу толстой металлической пластиной. Даже вспомнил, как я упрашивал магов сделать все хорошо. Просто сказал им, что если мне не понравится, они будут жить в одном из таких домиков и ждать нападения врага. Наши машины выстроились в ряд, и всадники сразу начали менять боевое построение. Самую гущу врага ударили осколочные снаряды и засверкали вспышки от разрушения защитных артефактов. Но помимо снарядов, В них полетели сгустки смерти, а из багажника одного броневика выползло какое-то совсем уж уродливое умерствие. Виктория! Очень некрасиво с твоей стороны показывать такое на людях! Помотал головой Белмор, а девушка пожала плечами. И направила мертвую тварь с семью ногами и восьми руками прямо в строй врага. Так я снурика рисовала, пожала плечами Вика. Эй! Нургал отправился с нами и все слышал. «Обидно! С руками все хорошо, вот ног зачем столько?» Пока они стояли и шутили, а я оценивал поле боя и пытался предугадать действия противника, в нас запустили магический вихрь. Причем довольно мощный. Байлмар пытался сбить его некротическим сполохом, но заклинание рыцаря оказалось сильнее, и потом вскоре мы лишились одного броневика. Ему просто разорвало в клочья шины, воздушные лезвия, рассекли камеры — и бронированные миниатюрные окошки. Да и на металле остались заметные борозды. Тогда как экипаж остался цел и невредим, разве что орудие стало бить неприцельно, вырабатывая по врагу запас снарядов. «Давай, Виктория, как учили!» — выкрикнул старый некромант и, взяв девушку за руку, закрыл глаза. В следующее мгновение их окутала тьма, после чего облако устремилось куда-то в кусты. Пару секунд ничего не происходило, Но вскоре из тех зарослей показались двое некропсов. Заклинание немного изменило их. Теперь из пасти капала черная слюна, а в глазах плескалась тьма. Они посмотрели на хозяйку, и она указала на рыцарей. Мол, идите и рвите. Два раза повторять не пришлось. Усиленные смертью и обошли приближающийся отряд садников сбоку и стали стремительными атаками сбивать их со скакунов по одному после чего на каждого из них хватало не больше секунды. Каждый укус, даже если псу не удалось прокусить броню, выжигал жизнь из человека. Мирабель действовала, какие ей было привычнее. Она отошла от нас на пару десятков метров и принялась создавать массовые заглядания смерти. Из земли вырвались будто бы сотканные из тьмы корявые сухие руки и стали хватать скакунов за ноги, заставляя их путаться, падать и пугаться, отскакивая в сторону. Также упавших всадников тут же схватывали и утягивали из тех жизнь, не повреждая броню. «А что?» «Я сразу сказал, что броню можно будет продать. Так что с ней надо быть поосторожнее». Облако смерти накрыло группу мощных всадников, которые почти добрались до наших позиций. Но один из них смог прорваться. За что получил щитом по шлему и свалился с коня. Защитник накинулся на рыцаря и стал вбивать его в землю, за что чуть было не получил спину копьем. Но одна из рук ловко отбила наконечник, а вторая ударила по коню, отчего тот рухнул на землю. Поняв, что тут справляется и без меня, взял арбалет и пошел в сторону портала. Не просто так. Я не хотел, чтобы хоть кто-то покинул это поле боя и унес мои артефакты и доспехи. И не зря перестраховался. Когда от большого отряда рыцарей осталось всего 10 человек, они решили отступить и рванули в расцепную. Кого-то подстрелил наш снайпер, Еще троих догнали некропсы, а остальных я спокойно перестрелял прямо около портала. «Это было даже слишком легко», — вздохнул один из гвардейцев. «Думаешь?» — усмехнулся я. «А ничего, что мы застали их врасплох и полили сразу из трёх броневиков и танка. А еще с нами маг смерти, два некроманта, умертвие и... Ну и лекарь тоже, да». «Отряд рыцарей, правда, слабым не назовешь. Во время сражения в нас летела всевозможная магия, У них было немало атакующих артефактов, да и сами воины умелы и обладают внутренней силой. Обладали, точнее. Им просто не повезло встретить нас в таком составе. Окажись они между деревьями, и этот отряд без труда смог бы прибить защитников, сколько бы их ни было, после чего поработить хоть несколько сотен крестьян. После чего спокойно сбегать во вторую деревню и там провернуть то же самое. Именно на это они и рассчитывали, так как около портала я нашел семь повозок, как раз для перевозки людей. Крупные, в таких можно было бы увести человек 100 а не меньше. Так что задумка была именно такой. Их целью были небольшие поселения. Но по пути встретился наш блокпост. «Ничего особенного в этом нет», — пожала плечами мира. «Совершенно рядовая отряд ловчих всадников. Такими балуются крупные лорды». «Насколько крупные?» Теперь уже стало интересно мне. Миробирль знает о своем мире куда больше, чем, скажем, ее брат. Того интересуют только артефакты. Да и мра особо не расспросить. Последние годы он сидел в своем замке и баловался, изобретая все новых и новых скелетов. «Думаю, примерно 1070 воинов в распоряжении есть, если судить по качеству снаряжения этих рыцарей». Пожала плечами девушка. «Точно не скажу. Это обычная практика». Лорды того мира скупают координаты открывшихся порталов на своих землях, закрепляют их и в каждый пускают по сотне всадников. Понятно, что этому предшествует разведка, когда в портал направляется один человек и смотрит, что там расположено. Частенько этот человек не возвращается, тогда портал просто закрывают и идут к следующему. А всадников посылают только если разведчик вернется и сообщит, что вокруг плодородной земли, леса или вовсе местная деревушка после чего в дело вступают ловчие всадники. Они стремительно врываются в этот мир, ищут ближайшее небольшое поселение, вырезают охрану, а остальных уводят в качестве пленников. Все это происходит в считанные минуты, потому эффективность подобных отрядов довольно высока. И что? Стоит того? Ну, сам почитай. Миномирский человек у нас может стоить от 40 до 100 золотых. Так вот, здесь лорд потерял примерно 700 золотых. Скакуны, броня, артефакты — это ничто по сравнению с возможной выгодой, — развела руками Мирабель. А теперь представь, что таких отрядов штук 20, и хотя бы половина из них вернутся и приведут с собой рабов. Если не добудут хотя бы 30 человек, все окупится. А зачем вашим лордам столько людей? Этот вопрос давно мучает меня, если честно. Если только в качестве рабов, то глупо вот так. Растрачивать сильных воинов ради их добычи. «Ой, но при меня не масса». Мира начала загибать пальцы по одному. «Во-первых, ваши люди очень нужны материал». «У меня аж одна бровь поднялась». «Да, в различных темных планах, орденах, гильдиях и прочих структурах очень любят использовать ваших людей для проведения экспериментов, создания новых артефактов, изучения магии». «Пойти, что ли, сжечь ваш мир?» — задумчиво проговорил я. «Мне это тоже не нравится», — подняла руки Мира. «Но ничего не поделаешь. У вас, думаю, тоже уродов хватает». «И то верно. Чего стоят идиоты, которые похитили Белмора и хотели принести его в жертву?» «Кстати, да. Некоторые особо больные нагло приносят ваших людей в жертву каким-то своим богам. Думают, что им такие жертвы больше по вкусу». «Даже не думал, что у рабов может быть столько применений». После короткого разговора с Мирой узнал немало нового. Например, иметь раба и на мирца это очень статусно. Они у нас строптивые. Если у тебя, допустим, сотня послушных рабов из этого мира, значит ты молодец, и нужно тебя бояться, умеешь правильно управлять подчиненными. Но помимо всего прочего, иномерца изучают наши технологии и в некоторых королевствах постепенно начинают использовать их на благо своего народа. Так что ученые-специалисты отсюда там ценятся крайне высоко. С ними обращаются как с важными людьми, предоставляют комфортное жилье женщин, вкуснейшую еду, только чтобы работал и обучал других технологиям более развитой цивилизации. «А еще, вспомнила Мира, — «в вашем мире очень мало магии. Вот совсем мало. И потому ваши энергосистемы настроены совершенно иначе. Они буквально желают впитать в себя как можно больше энергии из окружающего мира». «Впрочем, об этом я давно догадался». Отличия между местными людьми и номирцами и правда есть, причем очень заметные. Но это работает больше на детей. Взрослым перепад концентрации энергии в воздухе может быть смертельно опасен, потому многим становится плохо, стоит только пройти через портал. Кто-то умирает, кто-то лежит без сознания несколько дней и потом постепенно начинает адаптироваться. Тогда как дети чувствуют себя комфортно, Напротив, в том мире из них с куда большей вероятностью получится сильный маг. Потому иномирцы и предпочитают воровать именно детей. Они ценятся на той стороне портала куда больше, чем даже сотня взрослых. Кто-то покупает таких детей, чтобы воспитывать из них мощных и сильных боевых магов. Другие же приобретают их для селекции. Например, какой-нибудь влиятельный лорд может заранее набрать девочек, чтобы они стали женами его сыну. И через поклонение «Уже никто не будет знать об их происхождении, тогда как в роду появится много сильных магов». «Кстати, не всем нужна война», — подметила Мира. «Налеко не все поддерживают это. Даже есть лорды, которые запрещают своим подчиненным приближаться к порталам». Девушка рассказала историю, как в какой-то глухой деревне один алкаш заметил портал и, взяв топор, сразу отправился туда. Никто не знает как, но спустя час... Он притащил восемь связанных людей и запер их в плеву, после чего отправился в трактир и стал всем хвастаться, какой он молодец, и вот совсем скоро разбогатеет. Среди похищенных было трое детей, а на них можно неплохо заработать. Но утром его ждал сюрприз, плеву оказалось пусто. Староста посовещался с остальными жителями деревни, и они приняли решение отпустить пленных. не даже проводили их обратно к порталу, Но пьяница, чуть была не подравшись со старостой, снова взялся за топор и отправился обратно, после чего его никто больше не видел. Да, интересно было поговорить, но нужно заниматься делами. Первым делом сходил к порталу и прикрыл его. Не полностью, а так, чтобы никто без моего разрешения пройти через него не смог. Курлык как раз полетал с той стороны и рассказал мне немало интересного. Так что... Отказываться от таких возможностей было бы глупо. Следом отдал приказ собрать все с поля боя и отвезти на склад, в замок. Там добычу рассортируют, составят списки, трупы положат в холодильнике. А у меня дома собралось немало гостей. И с ними пора уже что-то делать. Вик, поедешь со мной?» — позвал девушку, и та сразу улыбнулась. «Конечно!» — воскликнула девушка. Мы уселись в один из броневиков и спокойно поехали в сторону замка. Нам навстречу постоянно ехали грузовики, и даже проскакал Игык во главе небольшого отряда всадников. Этих пришлось позвать, чтобы отловить разбежавшихся по лесу скакунов. Всадники будут их догонять, а Игык давить морально». «Устала, да?» — прикоснулся к ее руке, от чего Вика вздрогнула. Действительно, девушка выглядела сонной, опять всю ночь просидела за документами. Передал ей немного энергии, приободрил — Ее щеки сразу прозавели, а на лице появилась улыбка. А ведь уже неделю тебя не осматривал. Соскучился, усмехнулась девушка. Просто только что заметил, что ты растешь. Да, грудь подросла», — засмущалась та, на что я рассмеялся. Я пророс магических сил, резервы стали больше, и сам источник сделал качественный скачок. Ты на правильном пути, и местами меня даже удивляет, как быстро ты это делаешь, похвалил ее. И есть за что она очень старается и всей душой желает стать сильнее. Если будешь развиваться в таком темпе, лет через двести даже мне придется подбирать слова в разговоре с тобой». В ответ девушка лишь рассмеялась, думая, что я шучу. А я посмеялся с ней исключительно из вежливости, так как говорил серьезно «Вик, у меня сейчас дровосеки на связи, но помимо них с минуты на минуту должны прилететь скупщики. Жаль, разорваться на части не могу». Хотя разок уже разорвался и в награду получил открытие кровавой печати. Больше повторять не хочется. Можешь встретить их и потянуть время? Как скажешь, пожала плечами Виктория. Мне бы только в душ забежать и приодеться. Спасибо, улыбнулся ей. Не стоит, это же наше общее дело, отмахнулась она. Но я, если честно, не отказалась бы от небольшого отпуска. М -м? Ну, через неделю у Черепановых будет бал в столице. — задумчиво проговорила девушка. — И мы в числе приглашенных. Я бы очень хотела его посетить. Черепановы всегда устраивают шикарные баллы, И кого попало туда, не зовут. — Да, конечно. Идея прекрасная. Вики действительно полезно будет развеяться. — Тогда я организую тебе сопровождение и охрану. Не — Не-не, — воскликнула девушка. — Я с тобой хочу. — Эх, — вздохнул я и помотал головой. — Ладно, что-нибудь придумаю. «Да, так заметно сложнее. Придется бросить дела и потерять минимум пару дней. С другой стороны, в столице можно подзаработать лечением. Лёгкие и быстрые деньги, можно сказать». Добравшись до замка, сразу направился в гостевой домик. Эту пристройку к внешней стене создали специально для таких гостей. Да и расположилась она как раз рядом с местом, где был запечатан портал. «Ну что, как дела?» Зашел в комнату, а там староста поселения Дровосеков и Жора попивают чай. Уже все обсудили и молча ждали меня. «Да так себе дела», — вздохнул тот. «Люди стали жить лучше. В этом плане все хорошо. Но к нам три дня назад прибыл наконец-то караван». «Так это же прекрасно! Вы же так его ждали!» «Собственно, они и со мной договорились только потому, что у них пропали караваны» нам сказали что наш лорд вступил в войну и теперь у нас новый лорд развел руками староста ну бывает такое лорды меняются это неизбежный ход событий а вот лекари обычно остаются их не только сложно заменить но и никому не нужно бывает не спорю согласился он ну теперь нашу продукцию скупают по ценам в шесть раз ниже прежней обложили двойным налогом и сказали, что мы зажрались. При этом оставили за собой право выкупать в долг. Сперва они забрали товар и в следующий раз привезут деньги. А может, и не привезут, как повезет. Никто даже не поинтересовался, как мы все это время будем жить». «Так себе ситуация, согласен», — кивнул ему. «Лично мне было бы неприятно, и я послал бы этого лорда куда подальше». «Это катастрофа!» Воскликнул староста. Раньше они хотя бы раз в пару месяцев привозили по три телеги муки и зерна. А теперь что? В этот раз нам привезли несколько мешков муки и все. Зато полный воз бестолковых товаров по завышенным ценам. И что думаете делать? Мне кажется, скоро поступит выгодное предложение. А что нам делать? Мы посовещались и решили сделать уклон на торговлю с тобой. Тебе много чего надо а мы много чего можем предоставить. Единственное, нам нужна защита, иначе наши торговые отношения будут под угрозой». «Ну, звучит выгодно. Но с защитой могут быть некоторые проблемы. Против целого лорда, если он приведет армию, продержаться будет трудно. Разве что можно сходить и провести внеочередные выборы. то есть выбрать другого лорда, а это убрать». «Ты не спеши отказываться». Он заметил, что я задумался. «У нас отличные ремесленники, мы соблюдаем все порядки, обучаем своих детей. У нас нет ни одного лодыря, который сидит в таверне больше, чем работает. Я, как трактирщик, лично могу тебе это гарантировать». В этот момент староста погрустнел и махнул рукой. «Хотя какой я теперь трактирщик? Мне даже вина не привезли. Да и пиво варить нещего. А вырастить хмель мы не можем. Там лес все сжирает за пару дней». «И правда, деревья появляются в считанные дни, и растут так, словно над ними работает архимаг-друид, круглосуточно и без выходных». «Кстати, мы все это время без дела не сидели», — улыбнулся староста и вытащил из-под стола мешок. «Деревянный кран?» — удивился я, когда из мешка показался странный предмет. «И действительно, обычный смеситель. Видимо, кто-то из мастеров воспользовался нашим туалетом в прошлый раз». И ладно, экран кран был муляжом, так нет. Ручки крутятся, по идее, вода должна нормально течь и закрываться. По словам старосты, они в точности скопировали все детали, и он может дать гарантию на сто лет. Это дерево не сгниёт и не разбухнет. И уж тем более не заржавеет. При этом вода из такого крана будет приятной на вкус, чистой и без примесей. Правда о том, что перед этим вода будет многие километры течь по металлическим трубам, староста не знал. Впрочем, вещь выглядит как минимум интересной, и покупателя своего точно найдёт. Помимо крана, мужчина принес еще немало образцов. Небольшие статуэтки с изображением зверей, рыцарей на конях, прекрасных дам — Все это уменьшенной копии, но детализация поражает. По словам старосты, они могут выполнять их в человеческий рост, и создание подобных деревянных статуй занимает от силы неделю у группы мастеров, а групп у них немало болт деревянный опешил я когда тот начал доставать из мешка крепеж да и не смотри на то что он из дерева прочность как у металла причем он не горит и не ржавеет с гордостью заявил тот да попробуй кинуть в огонь и действительно болт даже не нагрелся полежав в камине несколько минут магия однако мы называем этот материал глупое дерево усмехнулся мужчина Как-то раз одному купцу, который очень любил торговаться, полную повозку дров из этого дерева продал. С тех пор купец не торговался. В мешке оказалось еще немало образцов, в том числе автомобильное колесо. Из дерева, разумеется. Но я вежливо отказался. Это выглядело бы слишком дико, даже если по функциям это колесо не уступает обычным. «Ну, а остальной ассортимент ты уже видел», — развел руками староста. «Единственное, мы бы меняли мясо и шкуры на вашу колбасу. Очень уж понравилась она людям». Он аж прикрыл глаза, вспоминая тот гастрономический восторг, что испытал. «А, чуть не забыл!» Воскликнул он и, перевернув мешок, высыпал на стол 200 небольших деревянных цилиндров. Я бы сказал, каждый по размеру и форме примерно как половинка сигареты. «Это все основные виды древесины, которые растут у нас». Просто не знали, что может быть интересно, и я решил показать все. Вдруг что-то понравится. «Это ты молодец», — кивнул ему. Еще бы список у каждого дерева. И какие свойства?» — задумался. «Сколько теперь придётся потратить времени Вилсону, чтобы изучить каждый этот брусок? Так, ладно. Дел у меня еще немало, поэтому пора закругляться. Пока к вам направятся 10 телек с припасами. Еда и все необходимое». Цены потом сами определите, а торговать у нас будет чем». Следующие пару часов заставил рассказывать о каждом виде дерева и запоминал, чтобы потом самому составить справочник, раз они сами не озаботились таким. Из-за этого, кстати, опоздал на встречу с оценщиками. Они некоторое время посидели с Викой, попили вина и отправились спать. «Проще уже утром встретиться со мной, чем ждать до самой ночи». Тем более, приняли мы их тепло и предоставили просторную комнату со всеми удобствами. Но я все равно не жалею, ведь среди множества сортов древесины мне попались действительно интересные. Взять тот же дымчатый фуфень. древесина хрупкая, можно руками растереть её в пыль. А вот стоит мне бросить щепотку в камин, как всю комнату заполнила едким густым белым дымом. А что будет, если 20 тонн такой древесины скинуть с самолета на поле боя? Думаю... «Можно будет не сражаться, враг и так умрет от удушья». До самого утра провел в своем кабинете, старательно записывая все данные о каждом образце, после чего разбудил Тимофея и приказал ему сделать несколько копий справочника. «Потом раздам специалистам и пусть думают, что делать с этими материалами». И только закончив с этими делами, встретился с оценщиками. Они успели выспаться, позавтракать, и, несмотря на длительное ожидания, выглядели довольными. «Вот тот самый сундучок», — улыбнулся я, открыв шкатулку с 35 пятью артефактами. Еще не хотели бы посмотреть вот такой товар». В комнату внесли два комплекта рыцарской брони. Их недавно сняли с трупов и отмыли, так что выглядят они как новенькие. Разве что рунные вязи потухли, так как запас энергии истощился от наших атак. «Что это за монстр был в этой броне?» — удивился один из оценщиков. «И правда, размер явно не для худощавого человека». «К сожалению, мы этим не занимаемся», — вздохнул старший из них. «Но так как вы один из самых продуктивных клиентов, можем дать телефон того, кто с этим поможет. Они работают по той же схеме, но цены сделки должны превышать 200 тысяч рублей». «А что за люди?» «Имперский акционный дом». Не стал делать из этого тайну оценщик. «Устраивают торги любых масштабов и занимаются практически любыми товарами. От продажи конфискованного и заложенного имущества до артефактов и древних реликвий». «К слову», — поднял палец более молодой оценщик. Всего их трое, и этот сидел с электронным прибором для изучения артефактов. «Просто хотел напомнить, что артефакты лучше продавать через нас. У нас более выгодные условия». «Да, как сказал мой коллега, мы идем вам навстречу, и вы должны это понимать. Владимир лично поручился за вас, потому не думаю, что с этим будут проблемы», — улыбнулся старший. А я просто пожал плечами. Думал, это и так очевидно. И мне с ними работать комфортно, проблем с ними не возникало, потому не вижу причин менять скупщика. Некоторое время они изучали артефакты, сверялись со своими базами данных, Тихо обсуждали тот или иной предмет. Вот это кольцо, показал им. А то они уже полчаса не могут понять, что это за артефакт. Если схватить кого-нибудь и надеть его на палец, человека парализует магией электричества. Они вопросительно посмотрели на меня, а я продолжил. Просто видел, как его применял прежний владелец. А еще, на себе испытал, штука крайне неприятная. Полезная информация, спасибо, кивнул оценщик и отложил кольцо в отдельную кучку. В конечном итоге набралась немалая сумма. И это даже несмотря на то, что часть моих артефактов оценщики забраковали. Сказали, что действие их слишком слабо, и потому цена будет низкой. Но их я оставил себе, ведь они просто не знали, что эти артефакты делают на самом деле. 500 тысяч за все, выдал свое заключение спустя пару часов торгов. «Очень большая сумма, господин Булатов». «Поздравляю вас с удачной сделкой!» Мы пожали руки, а я стоял и улыбался, думая о своем. И даже когда они ушли, я окончательно погрузился в мысли. А ведь можно было просто сказать Вилли наделать любых артефактов и на их продаже сколотить серьезное состояние. Но долго это продолжаться не будет, ведь у каждого артефактора есть свой неповторимый почерк. И понять, что все они сделаны одним человеком для нормального специалиста будет легко. А когда кто-то поймет, что у меня есть личный артефактор, нас просто сметут. Причем сами имперцы это и сделают, без лишних вопросов. Тем более, что такое количество денег мне сейчас ни к чему. Уилсон будет отвлекаться на сторонние заказы, меньше уделять времени, потребностям рода. Это недопустимо, ведь тогда моя гвардия станет слабее. И если нас придут убивать, деньги никак не помогут, в отличие от армии. Потому рот и жив что мы постоянно на несколько шагов впереди врагов. А вот то, что уже лежит и плится на складах, грех будет не продать. «Алло!» — набрал я номер, который продиктовали мне оценщики. «Представьтесь, пожалуйста», — ответил мне спокойный голос. «Граф Михаил Булатов. Я бы хотел вызвать специалиста для оценки товаров и отправки их на аукцион», — заявил я. «К сожалению, мы не работаем на выезде. Такая услуга доступна лишь членам нашего дома». Устало проговорил собеседник и собирался положить трубку. «Мне вас посоветовали представители Смородиного Владимира». «Так это в корне меняет дело», — голос оживился. «Сейчас свяжу вас с директором, оставайтесь на линии». В телефоне заиграла музыка, и спустя пару минут мне ответили. «Понимаете, мы не предоставляем дополнительные услуги посторонним лицам, но Владимир, уважаемый член аукционного дома, его поручительство дорогого стоит». Директор оказался куда более интересным собеседником. «Думаю, раз вы заработали репутацию у него, значит, и у нас сможете заработать. И все же, какова причина вашего звонка?» «Хочу вызвать оценщиков», — повторил свои слова. «Понимаю, но сейчас новые и старые клиенты не всегда могут рассудительно оценить стоимость своих товаров. Для этого и существуют профессиональные оценщики, в этом нет ничего плохого». «Так вот...» Нам бы хотелось сперва удостовериться, хотя бы по фото, чтобы приблизительно понимать, о каких суммах идет речь. «Дайте мне пять минут, и отправлю вам фотографии». Пожал плечами и сбросил вызов, после чего прогулялся по складу. «Вот броня тяжелого рыцаря. Могу даже труп сфотографировать, если надо». «Интересно», — задумался собеседник. «Если подлинность подтвердится, а она уверен подтвердится, то стоимость можно оценить тысяч пятьдесят». «А еще и меч есть?» «Да, но он испорчен», — махнул я рукой. «Вы ошибаетесь. Наличие на мече зазубрин говорит о том, что это не какой-то музейный экспонат. У этого комплекта есть своя история. За эти зазубрины можно легко накинуть еще 40 тысяч сверху». «Вот так. А я такие мечи отправлял на переплавку». «Ладно, больше не буду так делать. Само собой, мы возьмем треть от цены. Это даже не обсуждается». «В свою очередь мы берем на себя все заботы и обеспечиваю вам полную анонимность, если это нужно, разумеется. Может, наоборот, хотите раскрыть и прославить свое имя?» «Это было бы и лишним», — сразу отказался от такой услуги. «Напротив, обо мне никто не должен знать». «Кстати, а иномирных скакунов скупаете?» «С лошадьми обычно не имеем дела», — я отправил ему фотографию скакуна. «Но этот явно боевой». «Такого купят тысяч за пять-семь». «Отлично. У меня таких штук семьдесят есть». «Хотя, может, и больше, смотря, сколько игек смог найти по окрестным лесам». «Так это в корне меняет дело!» — воскликнул аукционист. «Просто большую партию можно продать в другую страну. Есть места, где до сих пор очень ценятся хорошие скакуны, но там их скупают целыми табунами». Следом понеслась череда фотографий. Оружие, доспехи, украшения. Также показал фотографию 30 картин. «Происхождение не знаю, но они висели у Виконта Снегирёва в особняке. «А как тогда они оказались у вас?» «Ну, Виконт объявил мне войну, теперь его нет, а картины остались», — усмехнулся я. Как оказалось, большая часть из этих картин принадлежали предкам Снегирева. Насчет них аукционист ответить не смог, но передал фото в специальный отдел, где будет оцениваться ценность изображений. Они учтут древность рода, заслуги изображенных людей перед империей и еще множество факторов. А вот это интересное. я прислал еще несколько фотографий. На которой рыцарь с крыльями. И правда, неплохая картина, даже подумал оставить себе. Не, рыцарь с крыльями стоит копейки, отмахнулся тот. А вот последнее. С метеоритом? Ну, не сказал бы, что шедевр, но глаз цепляет, да. Да какой метеорит? Та, с черным конем! Я снова посмотрел на картину. Там и правда изображен конь, который писает на куст смородины. «Шедевр!» «В смысле? Там же просто конь сыт!» Не удержался и почесал затылок. Не вижу в этой картине никакого скрытого смысла. Художник просто изобразил писающего коня. «Молодой человек!» «Этот шедевр написал Иван Писюкин 450 лет назад. У него на всех картинах изображены писающие животные». «И эти картины выставлены на лучших всероссийских галереях, а цена варьируется от 50 тысяч до 20 миллионов рублей». «Этот мир сошел с ума», — выдохнул я. Чтобы поскорее забыть об этом, показал остальные лоты. Статуи, созданные Людвигом, вызвали восторг у аукциониста. Вот только отсутствие подписи именитого скульптора снизили цену на каждую статую до пяти тысяч. А жаль, я бы поставил производство на поток. «Так, все, прервал поток фотографий он. «Достаточно. Ждите грузовые самолеты и команду оценщиков. Они прибудут через два дня. Вы серьезный клиент, и доказали это сполна». «Правда, деньги я получу далеко не сразу. Сначала все товары доставят на склад аукционного дома, потом их выставят на торги, и только по их завершении я получу свою долю». «И что? Через торги можно продать вообще все? «Разумеется!» — воскликнул тот. «Любая иномирная вещь имеет свою ценность. Вот взять тот же котелок. Обычный иномирный котелок, в котором еще недавно готовили кашу. Недавно такой ушел за три тысячи рублей». После этого я толком не слушал. В ушах звучали слова о том, что обычный котелок был продан за такую сумму. А сколько подобных вещей я успел выкинуть? В глазах жадный гном уже пересчитывал купюры и взвешивал горы золота. — Хорошо, жду ваших представителей, — кивнул я и завершил разговор. — А теперь надо добыть побольше товара. Вызвал Жору и Черномора. Беду, у нас есть всего два дня на пополнение склада. — Так, Жора, сначала с тобой, — указал напарня. — Мой счет ты знаешь. Черномор поднял брови и удивленно посмотрел сначала на Жору, затем на меня. — Бери триста тысяч и закупай еду. Через Осипова, в столице или в соседних городах. В общем, думай сам. Все, доставь сюда, а затем сдайте Тимофею. Пусть он распределит между крестьянами. Все как обычно. Крупы, мясо, птицу, рыбу. Рыбу не надо, — помотал головой. Все равно с черепановым пить. А он без рыбы не приходит. Ладно, можешь исполнять. А теперь ты, — посмотрел на старика, — собирай армию. «Да мы только что вернулись!» — воскликнул он. Мне же оставалось пожать плечами. Армия — штука такая. Никогда не знаешь, когда понадобится. Сколько у нас техники, которая в другой мир проедет? На обычной ехать рискованно. Перестает работать электроника. 7 грузовиков, 15 бронемашин и 2 танка. Все, что Вилли, успел защитить, перечислил Черномор. Эти машины мы готовили на случай, если придется активировать башню волн. Отлично, улыбнулся я. Техники хватит, чтобы увести много трофеев. В пяти километрах от того портала, через который на нас напали рыцари, есть наемничий лагерь. Там две тысячи человек, и они постоянно носятся по другим порталам. Их в том месте на удивление много. И что, мы должны вывести оттуда все на семи броневиках. Ты погоди, перебил его. В четырех километрах от лагеря стоит небольшой город. Прямо на берегу моря. Внутри есть порт и ярмарка. Так вот. «Туда съезжаются все товары со всего региона». «Так вот, зачем ты сказал закупать грузовые прицепы?» — почесал затылок старик. «Но все равно не влезет». «Черномор, включай голову. Сначала вывезем лагерь, а потом посмотрим. Портал я закрывать не буду». «А, тогда даже прицепы можно не брать», — кивнул старик. «А у меня брови поползли на лоб». «В смысле не брать? А как трофеи грузить?» «Ну, там много не будет», — отмахнулся он. Не собирают же котелки для каши, хохотнул Черномор, но, встретившись со мной взглядом, вмиг стал серьезным. Ты же не хочешь сказать, что мы заберем даже котелки? Мы заберем даже камни с дороги, серьезно сказал я. В этот раз мы идем за товаром. Но ты хочешь новую технику? похлопал его по плечу. Тогда соберите побольше трофеев на нее.